Глава 19. Гвен Робинс. Столкновение с собственным прошлым. В 1975 году писательница Гвен Робинс заказала биографию княгини Монако. Собирать материал она начала в США, расспрашивая о Грейс у её родных и у друзей юности. Она долго говорила со старшей сестрой Грейс, Пейги, и та, не скрывая, выложила всю информацию о юношеских любовных приключениях княгини. Откровенно говоря, рассказывал потом Робинс, мне кажется, что здесь не обошлось без некоторой ревности. Пегги всегда была умницей, замечательной собеседницей, а еще старшей, первенцем. Согласно сценарию Келли, все, что случилось с Грейс, должно было, по идее, произойти с Пегги. Гвен говорила также с Келлом, братом Грейс, со школьными подружками и с голливудскими друзьями, Со всеми, кто вместе с Грейс учился и работал над фильмами, и чем больше материала она собирала, тем яснее понимала: книга получается совсем не такой, какой она задумала. Она-то собиралась написать историю современной Золушки, чистой добродетельной девушки, которая вышла замуж за принца и стала счастливой женой и матерью правительницы крошечного, но блистательного королевства. А получилась история сплошного разоблачения. Цепь любовных приключений не в меру пылкой кинозвезды, которая под конец умудрилась еще и принца захомутать. При этом сама Грейс ни разу не согласилась встретиться с Гуэн Робинс. Писательница чувствовала растерянность. Изначально она видела свою героиню респектабельной леди, а получила нечто прямо противоположное. Она зафиксировала все, что узнала, и отослала рукопись в Монако, давая тем самым Грейс последний шанс с кинозвездой. сказать своё слово по поводу описанных в книге событий. Я всегда стараюсь проверить все факты, согласовав их с героем моей книги, говорил Робинс. Однако Грейс до этого не оказывала мне никакой поддержки. И я надеялась, что прочитав рукопись, она изменит своё решение. Звонок от личного секретаря княгини Монако Поле Шалази Гвен получила уже через несколько дней. Её приглашали для встречи с Грейс в Париж. в особняк, принадлежавший Гримальде. Гвен приготовилась к встрече с чопорной и надменной особой, которую превратилась в та милая и смешливая Грейс Келли, о которой ей рассказывали в Голливуде. Но перед ней предстала совершенно другая ипостась Грейс. Гвен ждала на пуфике в коридоре, когда мимо нее прошла моложавая женщина, которую она приняла за школьницу, как она потом вспоминала. Чистое вымтое лицо, Гладко зачёсанные назад волосы, плясированная юбка. «Не может быть», — подумал я тогда. «Вряд ли это княгиня Грейс». Однако, когда меня пригласили в кабинет, я обнаружила, что это она и есть. Княгиня держала себя совершенно как школьница, такая робкая и возволнованная, словно испуганная. Она сидела напротив меня, судорожно стискивая пальцы. Казалось, что она вся комок нервов. Книгиня утратила всю свою надменность, столкнувшись в этой книге с собственным прошлым. Она переживала, как её дети, особенно девочки, Каролина, которая уже стала подростком и во всё встречается с мальчиками, и десятилетняя Стефания, воспримут юношеские похождения матери. Будет лучше, если мы переработаем книгу вдвоём, предложила Гвен Робинс. И они с Книгиней Гримаде принялись перебирать эпизоды бурной юности актрисы Грейс Келли. Кларк Гейбл, Рэй Милланд, Уильям Холден, Олег Кассини. Грейс даже не пыталась отрицать, что у нее были связи со всеми этими мужчинами. Но она просила, чтобы Гвен убрала из книги информацию о Рэлле Милланде, например, потому что он живет совсем недалеко, рядом с Монако. И о Уильяме Холдене, ведь Рэнье о нем ничего не знает. как я могу воспитывать дочерей в убеждении, что нельзя заводить романы с женатым мужчиной, если я сама только и делала, что заводила такие романы, окружалас Грейс. Её кровенность обезоруживала Гвен, а ранимость очаровала. Теперь Гвен уже хотелось не написать правдивую книгу, а защитить эту прелестную нежную женщину от всего мира, который мог бы быть к ней недоброжелательным. от всех, кто осудит её, если снова выплывут на свет божий все эти любовные истории. Я не знала, что мне делать. Грей сказала мне, что всё написано и святая правда, и я должна оставить в книге всё, как есть. Однако это вовсе не входило в мои планы. Она рассказала мне о своих дочерях. Я уже начала догадываться, каково положение дел в её семье и что может произойти с ней лично, опубликуй я все материалы, которыми располагал. Такого я просто не могла себе позволить. «Она успела очаровать меня», признавалась Гвен. В результате из-под пера Гвен Робинс вышла весьма восторженная и очень причёсанная биография княгини Монако. Собственно говоря, Гвен написала ту самую сказку о вознаграждённой добродетели, которую она предполагала написать с самого начала. Она предпочла закрыть глаза на все скандальные факты, которые узнала, оставив только любование талантом актрисы Грейс Келли, И очарование личности книгини Грейс Кримэлд. И опять телефонный звонок секретаря Грейс раздался через несколько дней после того, как Гвен отослала экземпляр книги в Монако. Я не ожидала, что вы напишете нечто настолько деликатное. Прошу вас, приезжайте ко мне в гости. Грейс была тронута до глубины души. Так началась их многолетняя дружба. Гвен знала все секреты Грейс и её семьи, и по этой причине именно с ней Кенеге было так легко общаться. Они встречались всё чаще, отдыхали вместе, и Грейс даже предлагала Гвен перебраться в Монако. Чтобы задержать подругу рядом с собой подольше, Грейс предложила ей вместе написать книгу о цветах. Грейс обожала цветы, не только розы, но и дикие полевые и горные. Она собирала их и засушивала между страницами телефонных справочников. Пористая бумага и большой размер этих книг делали их идеальными для сушки растений. Грейс и Гвен по много дней проводили в горах, в домике Нигине, в гостиной со стеклянным потолком, заваленной телефонными справочниками, перебирая растения, разговаривая о цветах. Но куда больше и чаще о жизни. Впрочем, моя книга Цветов Грейс Гримальди действительно увидела свет, но только в 1980 году. Перед Гвен Робинс книги не монаха, не стеснялась показаться с утра заспанной и домашней, не похожей на себя гламурную и парадную. Грейс выходила к завтраку и иной раз проводила время до полудня в старой удобной одежде, повязав немытые волосы шарфом, без капли косметики на лице. "Не вообще было невозможно узнать красавицу", вспоминает Робинс. Грейсни страдала от числавием, и она не из тех, что постоянно заботны о своей внешности. С другой стороны, я бы не сказала, что она обладала каким-то исключительным вкусом и умела хорошо одеваться. Подчас Грейс выглядела просто старомодно. Однако ближе к вечеру в её внешности происходили перемены к лучшему. С каждым часом она словно расцветала. И к 8:00 вечера, немного подкрасиввшись, Я называю это косметикой без косметики. И сделав причёску, становилась красавицей. Она накладывала на лицо лишь чуточку пудры и лёгкие тени на веки. Этого было достаточно. У неё была замечательная кожа, красивые глаза, высокие скулы, всё ещё хорошо очерченные. Несмотря на то, что лицо её стало полнее, выглядело грейс потрясающе. В том и состояла её работа переключиться от обыденности на что-нибудь удивительное. И она прекрасно знала, как это сделать. Однажды Грейс призналась Гвен: "Знаешь, мне очень грустно в замужестве. Я ему совершенно безразлична. И ему абсолютно всё равно, что я думаю, чем дышу". Гвен не знала, что на это ответить. Она была знакома с Ренье. Он ей даже нравился. Конечно, она знала о его приступах дурного настроения и о его изменах. но Ренье никогда не афишировал своих любовниц. Если к чему-то Грейс и могла его ревновать, то это к самому Монако, которому князь отдавал все свои силы и все внимание. Ему и правда не было интересно знать, чем живет его супруга, если это не имело отношения к престижу княжества. И Гвен нечем было утешить Грейс. Чем старше становились дети, тем более одинокой чувствовала себя Грейс. Разведение роз и создание картин из сухих цветов вот и все радости, которые ей оставались. Кто-то из друзей предложил княгине Монако устроить выставку этих цветочных картин, и галерея Дрюан в Париже с удовольствием предложила разместить выставку в своих стенах. Мероприятие привлекло множество аристократических гостей, и даже Ренье Гримальди присутствовал на открытии. Успех был огромным. Грейс в первый же день удалось продать все свои творения. Они остались висеть на стенах галереи до конца выставки, но каждая работа уже имела владельца. Грейс была счастлива как никогда. Но во время обеда, последовавшего за открытием выставки, Ренье жестоко высмеял жену. Он оборвал несколько лепестков с букета, стоявшего на столе, прижав их к донышку тарелки. и продемонстрировал всем получившуюся композицию со словами «Продано. Три тысячи франков». Грейс с трудом удалось выдавить улыбку. Да, она понимала, что, будь она княгиня Монако, ей бы не удалось организовать выставку своих работ и не удалось бы продать цветочные коллажи даже за сотню франков. И все же она впервые гордилась чем-то, что сама создала. А муж своей шуткой превратил ее успех в руины. С каждым годом эта черта в Ренье проявлялась всё с большей отчётливостью. Когда-то он гордился достижениями своей супруги. Однако впоследствии, казалось, души ему расправили ревность к славе жены, к её умению располагать к себе людей, чего ему было просто не дано, ведь Монака это он, а она заморский товар, писал Роберт Лейси. Ренье у всех на виду принижал Грейс. И хотя она неизменно стремилась поддержать его, Он то и дело отпускал ехидные шуточки насчёт её пристрастия угождать другим и слащавой улыбки. Его неизменной насмешки в адрес всех её начинаний были ничем иным, как выражением его презрительного отношения ко всему тому, что интересовало жену. Преодолев лень и самолюбование, которыми грешил именно князь, их супружество вскоре приняло форму какого-то уму непостижимого соперничества, причём штаб-квартиры обеих сторон располагались, соответственно, В Монако и Париже. Ухудшение их отношений отрицательно сказалось на Грейс именно в то время, когда ей и без того было нелегко. Она могла жить только подпитываемая восхищением, рассказывал позже Гвен Робинс. Это было для неё чем-то вроде горючего. Она привыкла к нему в Голливуде, а затем получала со сбытком от всего мира. Что касается посторонних людей, то они одаривали её любовью и восхищением сильнее, чем когда-либо. Но это несло в себе и печаль, так как Грейс не хватало любви именно там, где ей больше всего хотелось, у себя в семье.